Здесь. Глава 43. Эви. Джон стояла у изножия кровати и ждала. В комнате было светло и летали птицы. "Эви", сказала она, взявшись за столбик кровати. "Эви", повторила она, глядя вниз. "Перестань", простонала Эви во сне. "Эви, перестань, мама, прекрати. Я сплю". Эви повторила она, и её голос наконец поднял Эвис с кровати, снова вывел из комнаты, повёл вниз по ступеням и через дверь в туманное утро, прямо в росу. И их ноги тут же промокли. Их ноги двигались всё быстрее и быстрее вверх по склону, туда. Эвериска встала, в горле саднило, как будто она плакала. Лицо матери уплывало вдаль. Комната, окружавшая её, была неподвижной. Был уже утро. Эви повернула голову. Утро на острове, в розовой комнате. Она здесь. Эви спустила ноги с кровати и встала. Когда он уйдёт этот сон. Наклонившись над раковиной в ванной, она плеснула водой в лицо. В кухне кофе уже был готов, кружка стояла на столе, а рядом с тостером лежали маффины, нож и масло. Окна сияли, мы видавшим виды столе новая клейонка. После того первого дня Когда кузины разбирали шкаф для белья, они прошлись по всему дому, проверяя каждую поверхность, вытаскивая каждый ящик. Прикладывали руку, как шутила Мин. Каждая тарелка была снята с полки и вымыта, каждая полка протёрта и застелена новой бумагой. Накануне они покрасили плинтусы в столовой и передней. Менять обои они не собирались, но приклеили несколько отставших полос. Джимми отремонтировал порванные ширмы и заменил покоробленные косяки. Оставалось ещё перебрать простыни и полотенца, осмотреть матрасы, достать с чердака паруса для яхты и просушить на лужайке. Дом был почти готов для Чарли Леви, чтобы купаться, ходить на яхте, дремать. "Мин?" окликнула она. "Я тут". Мин сидела на зелёной скамье, поставив рядом с собой кофе. "Что ты делаешь?" Мин повернулась к ней. "Сижу". Эви вышла на крыльцо. Снились кошмары, спросила Мин. Почему ты так решила? Ты кричала. Просто сон, вздохнула Эви. Мин кивнула. Эви стояла, опираясь рукой на ветку сирени. Мин права, вдруг подумала она. Сирень так красиво цветёт. Потом она спустилась с крыльца и села на скамью рядом с кузиной. На освещённом солнцем дереве лежала старая фотография их матери и дяди. Эви наклонилась и взяла её. Они были счастливы, сказала Мин, Эвекинула. Совсем девчонки. Они тут в два раза младше нас. Мин отхлебнула кофе. Я любила твою маму и в психологию пошла из-за неё. Шутишь. Недостаточно просто видеть правду. С этим нужно что-то делать. Так она мне сказала однажды вечером, когда мы вытирали посуду. Как раз об этом я тут и думала. Эве задачно покачала головой. А разве моя мать что-то сделала? В ответ Мин лишь молча посмотрела на неё. Честно, я весной взяла старую фотографию. Посмотри на этих двоих. Мы провели здесь столько времени, но теперь я вижу, что совсем ничего не знаю о ней. Я помню её, но факты, о чём она думала, что делала, над чем смеялась, она вздохнула. Это очевидно. Да не лепости очевидно. Но я всю жизнь провела в архивах, в записями дневниками, книгами рождений и смертей, квитанциями счетами, пыльными документами, жизнь, сохранившаяся в клочках и обрывках бумаги. И ты вы создаёшь из них правдоподобное прошлое, с улыбкой заметила Мин. Помнишь? Эви кивнула. Но только не для неё тихо призналась она. Мин не ответила. Тот сон, что приснился мне утром, сказала Эви. Знаешь, это уже не в первый раз. Ко мне приходит мама. А она на меня сердится. А она никогда ни на что не сердилась. Что ты сделала? спросила Мин, поворачиваясь к ней. Похоронила её на кладбище Аневсках. Мин задумалась. Как ты думаешь, почему она просила похоронить её именно там? Не знаю, ответила Эви. Но она говорит, что рассказала мне почему. А ты не помнишь? Нет. Эви повернулась к кузине. Не помню. Мин посмотрела на неё и встала со скамьи. Прогуляемся, предложила она. Пойдём в лес, мне нужно размять свои старые кости. Тропинка начиналась у дома, поворачивала от воды и углублялась в лес. Здесь царил полумрак, солнечным лучам приходилось пробиваться сквозь стволы и свисающие ветви. Сосны скрипели, покачиваясь на ветру, словно мачты кораблей, которыми они никогда не станут. На усыпанной иголками земле выступали длинные тонкие корни, похожие на кости на старушечьих руках. Эви и Миншли молча, ориентируясь по меткам, которые вырезал на деревьях их дед в тридцатые годы, останавливались, чтобы срезать мешавшие проходу ветки, расчищая путь вперёд, как их приучили делать каждое лето, прокладывая дорогу тем, кто придёт после них. В лесу было душно и влажно, и Эви вспотела от ходьбы и расчистки тропы. Она разогрелась и расслабилась. Где-то вверху метрономом стучал дятел, ни на секунду не прекращая работу, и этот звук разносился по всему лесу. Тропа гибала до дальней конец острова, затем поворачивала назад к дому, велась вдоль кромки воды, повторяя гранитную линию берега и заканчивалась на поляне, теперь заросшей, которая раньше служила площадкой для пикников. Поросшая травой лужайка спускалась к гряде гранитных валунов, и большому камню, смотрящему в сторону Нерос. Во время отлива это была скала, а при высокой воде просто уступ. В детстве они всегда замедляли здесь шаг, но внукам не разрешали плавать среди этих камней, хотя во время прилива здесь получалась превосходная купальня. Естественно, подростками они все приходили сюда и ныряли со скалы. Теперь Эви вспомнила бабушку. которая всегда быстро проходила мимо этих камней, не поворачивая головы и не глядя на них, решительная и сосредоточенная. Эви и Мин смотрели на столы для пикника, покрытые лишайником и наполовину сгнившие. Сохранилась одна большая яма для костра с обрушившимися стенками из камней. Волны прилива ласково плескались у берега. Отсюда, в одну сторону открывался вид на голубую гряду холмов на материке, а в другую На пустынный морской горизонт. Вода всё прибывала, затапляя скалу. "Думаешь, это правда, то, что нам рассказал Чарли Леви?" спросила Мин. "Что именно?" "Что в этом месте погиб дядя Мос". Эви покачала головой. Отсюда, на другом берегу пролива, за деревьями был виден старый дедушкин причал. Когда он умер, её отец продал дом. В том лесу дедушка Уэлд устраивал для них охоту за сокровищами. Там кто-то поднимал паруса яхты. Ты знаешь, что когда тётя Джон в последний раз приезжала к маме, они поссорились, тихо спросила Мин. Эви повернулась к ней. Вот почему ты не позволила маме попрощаться с тётей Эвелин, когда она умирала. Папа не хотел, сказал, что твоя мама расстроит её. Эви вздохнула. Она так переживала, что не смогла попрощаться. Они помолчали. Из-за чего им было ссориться? Всё дело в надгробии, которое она хотела. Мама считала, что Джон хочет её наказать. Наказать? Так она говорила задумчиво сказала Мин, вспоминая. Ты хочешь ткнуть меня в это носом, хочешь заставить меня заплатить. Заплатить? За что? Эвена хмурилась. Не знаю, покачала головой Мин. Но твоя мама была такой какой? Агрессивной. Мин снова покачала головой, пытаясь вспомнить тот разговор. агрессивный, просто в не себя от ярости. А дальше. Кажется, мама спросила, зачем всё время об этом напоминать. И Мин посмотрела ей в глаза. Потому что это было, сказала твоя мать. Это случилось здесь, прямо здесь, и я была живой. Что? Глаза Эви широко раскрылись. Мин кивнула. Эви отвела взгляд. У неё на глазах выступили слёзы. Мин молчала. Яхта у другого берега пролива медленно покидала стоянку. "И тебя не волнует, что мы никогда не узнаем почему?" наконец спросила Эви. "Честно?" Мин повернулась к ней. "Не волнует, потому что за одним почему обязательно кроется другое, и так без конца". Эви улыбнулась, шмыгнула носом и тряхнула головой. "Но я так устала от всего этого. От молчания, намёков, полуправды". Я привыкла к неопределённости, к тому, что прошлое это загадка, и что, если его перекапывать вновь и вновь, оно может привести к какой-то истине, которую ты не видел. Там, за гребнем холма, на следующей странице. А теперь мне просто нужен ответ. Я хочу света и слов, потому что застряла в лесу. Я хочу, чтобы в небе появилась рука, указывающий перст. Хочу услышать: вот, вот он тот момент. Здесь был поворот, здесь причина. Иди назад или вперёд. Но сейчас куда бы я ни посмотрела, везде тупик, тупик, тупик. Я не могу понять, как выбраться из этого леса. Я не знаю, что мне делать теперь. Теперь ты похоронишь маму Ласкова, сказала Мин. Я почувствовала спазм в горле. Похороню её в безымянной могиле? Она не безымянная, просто там не будет её имени. Здесь? Так она хотела. Одно слово для всей жизни? Я думала, это твоя специальность, тихо сказала Мин. Эви кивнула. По русая яхта повернулись и замерли. Рулевой наконец нашёл нужный галс. Чёрт. Эви откашлялась. Там так одиноко. Где? Мин удивлённо посмотрела на неё. В прошлом? Мин фыркнула. Мне интересно, продолжала Эви. Неужели мы все просто появляемся машам руками, а потом исчезаем без следа? "Господи, сказала Мин, что ты сегодня ела на завтрак?" Улыбнувшись, Эви выпрямилась. "Овсяную кашу". Мин покачала головой. "Ты скучаешь по матери, Эви. В этом всё дело". Паруса яхты наполнились ветром, и она рванулась вперёд, словно выпущенная из лука стрела. Кузины молча наблюдали за ней. "А как насчёт Генри?" спросила Эви. "Да пошёл он", с широкой улыбкой ответила сестра. "Мин, не волнуйся". я поговорю с Генри. Эйви кивнула, кузины отвернулись от площадки для пикника и пошли назад к дому. Выйдя из леса, Эйви и Мина остановились на склоне, глядя на лодочный сарай и воду за ним. На флагштоке развевался флаг, а Джимми Эймс косил нижнюю часть лужайки. Ветер переменился и теперь гнал солёный воздух наверх, прямо к ним. Из лодочного сарая вышел Чарли Леви. За ним медленно шла Пози. Она и руку опирался худощавый чернокожий мужчина.